Глава двадцатая. «И что же в итоге?» — проворчал Вайн, усевшись на стол прямо передо мной. «Поговорили мы с этим дедом, рассказали все по богам-близнецам, и он вот так взял и поверил, да у него на лице было написано, как он тебе верит». «Ну так ты встань на его место». Отмахнулся я от кота. «В это даже когда ты все видел собственными глазами вериться с трудом». А тут человек, который узнал о реальности божественных сущностей буквально только что. Нет, я не надеялся, что мы его вот так просто убедим. Главное — это посеять зерно сомнений, чтобы он передал все наши слова императору. Если получим такого союзника, шансы станут уже не такими призрачными. Всегда приятно, когда в тебя верят. Я реалист, Леон. С тобой иначе никак. Отозвался он с усмешкой в голосе. На этом не оставалось только фыркнуть. И все же мы так и не смогли ничего выяснить по тем телам с магическим источником. Вдруг переключился на другую, более важную тему фамильяр. И старик заортачился так не вовремя. Ну, его можно понять. Я поднял взгляд к потолку, припоминая детали разговора с Зинтоном. — Доверять мне он пока не может, это очевидно, отдавать что-то из найденного в клинике неизвестно кому выглядит плохой идеей. Но попытаться, конечно, стоило. — Получается, так и будем смотреть, как этих непонятных живчиков с уже развитым источником отправят в столицу на изучение. — Не торопись, — отмахнулся от него, — все будет, пока нам нужно завоевать доверие имперцев. А уж когда справимся с этим, то и возможность изучить найденные тела получим, уверен. Я с раздражением окинул взглядом мой основательно захламленный стол. Артефакторика — это прежде всего про чистоту и аккуратность на рабочем столе. Жаль, что сам я, похоже, полностью лишен этих качеств, что нет-нет, да захламлялся мусором. А ведь в родном мире у меня подобных проблем совершенно точно не было». Влияние частицы души Антона? Не исключено. У нас в Академии, да и на всем континенте, было считанное количество специалистов, работавших с самой душой, и большинство из них так или иначе скатывались в некромантию. Законы профессии, я полагаю. Не понимаю, почему ректорат не запретил все эксперименты с душами. Что же, за те дни, что я был вынужден сидеть дома, мне удалось сделать много чего и даже вспомнить некоторые неплохие поделки, которые могут пригодиться даже на нижних ярусах колодца. Мои мысли вернулись к планам на ближайшее будущее. После того, как у меня, надеюсь, получилось чуть вывести себя из-под подозрений со стороны имперцев, можно было выдохнуть и заняться насущными делами, в частности, практическим изучением потенциала пути «Повелитель удачи», чем я последнее время не мог толком заняться из-за происходящего в тверде хаоса и невозможности выбраться за пределы квартиры. Приходилось изучать путь лишь с помощью вайна и не выходить за порог дома. Такая себе тренировка, но ну, нельзя сказать, что она была совсем уж бесполезной. Кое-что нам с фамильяром узнать все-таки удалось. Прежде всего, время, активность и способности пути повелителя удачи, когда я мог видеть линии возможностей не знаю даже, как точнее назвать это явление, было совсем небольшим, около 2-3 секунд. В действительности не так уж много времени, чтобы сделать правильный выбор и использовать появившиеся нити. И, как мы с Вайеном поняли, изменение нитей возможностей дает измененному контроль над миром рядом с собой. Не полностью понятное дело, но в очень впечатляющих вариациях. Как правило, каждая нить — это связь между живым существом, чаще всего мной, и неживым явлением. К примеру, мой фамильер грохнулся на пол при попытке запрыгнуть на стул. Его лапы просто неудачно соскользнули с сидушки, и кот, у которого, даже несмотря на его комплекцию, не возникало никогда проблем с запрыгиванием на стул, позорно упал вниз, стоило только тронуть одну из серых нитей возможностей и заставить ее измениться. Как я понял еще по своему столкновению на крыше с теми монстрами... Способность повелителя удачи не создает эту самую удачу из ничего. Нет, она показывает те моменты, где удача уже существует как возможность, и мне остается только помочь ей проявиться. Но ну, а цвет и толщина нитей демонстрируют свойства исходов. Золотая нить – путь к удачному исходу для связанного с этой нитью живого существа. Их обычно очень мало. Больше всего серых нитей, значения которых я пока не понял. Что же до темных нитей, то это наоборот неудачные исходы. Проще всего с толщиной нити, это просто вероятность события. Чем толще нить, тем легче события проявить в реальности, и сила это отнимает совсем чуть-чуть. Мои же попытки использовать очень тонкие нити привели лишь к тому, что я чуть не грохнулся в обморок от истощения. К сожалению, пока приходилось признать, что большая часть нитей и возможностей мне была доступна лишь с большой натяжкой. Небольшое время использования основной способности пути, ее очевидная ситуативность и крайне сложное использование, требующее быстрой реакции и выносливости. Все это делало нити отличным подспорьем для меня. Но и только. Печально... Но, похоже, для чего-то действительно эффективного нужно подняться выше по ступеням пути. Понятное дело, это было не точно, нужно еще попрактиковаться с нитями в нормальном тренировочном бою, но что-то мне подсказывало, что я прав. Мне в любом случае нужно как можно быстрее собрать все ингредиенты, идущие в отвар для прорыва ко второй ступени повелителя удачи, в этом плане ничего не изменилось». А еще перед тем, как приступить к нормальным тренировкам, следовало разобраться с потенциальным наблюдателем от зентона, которого тот приказал направить ко мне. «Устранять тень», в кавычках, понятное дело, было бы откровенной глупостью, так что придется мне выдумывать другие варианты, Блага они у меня имелись. «Надо заняться уже проверкой способностей в нормальных условиях. Ты со мной?» Полуутвердительно спросил я Вайена, поднимаясь со стула и начиная собираться. Сегодня нужно будет еще и некоторые артефакты проверить. На этот раз я собирался использовать нормальные артефакты из моего прошлого, без всей этой дурацкой мишуры и ограничений слабых конструкций. Ну, как уже как-то упоминал, я никогда не причислял себя к артефакторам. Общее понимание, конечно, имелось, но многие вещи мне сейчас приходилось по сути изобретать во второй раз. Вот где приходилось сокрушаться, что я так мало времени уделял этому разделу рунической магии. «А куда я денусь?» — риторически спросил кот и демонстративно потянулся. «Поехали!» Слежку нам удалось почувствовать практически сразу. Загадочный измененный, которого ко мне все-таки приставил Зентон, старался держаться на расстоянии до километра, а иногда и дальше, но при этом я четко ощущал его взгляд, сосредоточенный на мне. Сильно сомневаюсь, что даже измененный относительно высоких ступеней мог такое ощутить. Зато отлично справлялась моя магия и татуировка, позволяющая чувствовать фокус внимания, сосредоточенного на мне. Что же это проблема, конечно, но вполне решаемая. В конце концов, мои каскадные иллюзии смогли запутать даже местного повелителя света высокой ступени, который считался сильным иллюзионистом. Так что и с им справятся». Ну а дальше дело техники. Уже прибыв на место, активировать татуировку и под отводом глаз быстро нарисовать сносную магическую печать с каскадной иллюзией внутри. Теперь наш наблюдатель с увлечением мог наблюдать за моей самой обычной тренировкой. Ничего такого, просто один день из практики начинающего мастера меча. Ну а дальше мы с Вайеном уже принялись за дело, используя управляемый манекен, с которым я обычно тренировал здесь бой на мечах, и который отлично подходил для проверки работы способностей пути повелителя удачи в условиях столкновения. Что же, уже в первые минуты тренировочного боя стали очевидны как все плюсы первой ступени моего пути измененного, так и очевидные минусы, и наши предположения почти полностью подтвердились». Прежде всего это касалось времени действия, способности видеть нити возможностей. За те две или скорее три секунды нормально сориентироваться во всем этом хаосе из появляющихся вокруг нитей было практически нереально. Приходилось полагаться на реакцию, удачу и собственное чутье. Результат же был разный. Да, в подавляющем большинстве случаев мне удавалось извлечь выгоду из происходящего, как, например, от неожиданно соскользнувшей с небольшого камня ноги манекена или неудачно появившейся коряги, которая цеплялась за противника. Но иногда использование нити толком ни к чему не приводило. Почему, пока я точно сказать не мог. Вероятно, из-за неправильного использования некоторых нитей. Но даже с учетом того, как редко это происходило, меня это точно не устраивало. В конце концов, от этой способности зависела моя жизнь. Как не устраивало меня и то количество сил, которое тратилось во время использования нитей и возможностей. После нескольких последовательных вызовов нитей я практически превращался в овощ без сил. И на то, чтобы вернуться в норму, приходилось тратить время, собирая магией энергию вокруг себя. Да, это какие-то минуты на восстановление, но в условиях боя это будет означать почти гарантированную смерть. Уверен, что с ростом ступеней у меня будут появляться не только новые способности, но и улучшаться те, что доступны сейчас. В том числе должны уменьшиться затраты сил на каждый мой чих. Так это было у других путей, судя по тому, что я прочитал в Витанете, и что-то мне подсказывало, что повелитель удачи не сильно от них отличается. Наконец, спустя почти пару часов самоистязания, я решил закончить с физическими тренировками и перейти к другому важному делу. Проверки артефактов. И прежде всего это касалось моего нового меча. Сразу несколько крайне непростых плетений, включая укрепление и вечную остроту. Пришлось основательно поломать голову, создавая столь сложные плетения. Зато теперь я могу с удовольствием сказать, это было лучшее творение с учетом текущего источника магии и имеющихся в моем распоряжении возможностей. «И все-таки что ни говори, а подобные вещи получаются у тебя очень красиво», — заметил появившийся рядом Вайн. «Всегда считал, что у тебя настоящий талант художника». «Все рунические маги — художники», — отмахнулся я от него. «Искусство руники требовало очень хорошего глазомера и твердую руку, чтобы идеально выводить глифы и рисунки плетений». Я искренне считал, что все хорошие маги моего мира были во многом художниками, а уже при создании и разработке новых плетений без таланта в рисовании и вовсе было никак не обойтись. Впрочем, со словами фамильяра насчет меча я был сейчас согласен. Получилось очень красиво. Руны покрывали лезвие в два ряда и слегка светились тусклым голубым цветом, создавая ощущение чего-то мистического». Подняв перед собой меч, я послал в него легкий магический импульс, запуская активные плетения в нем. Признаюсь честно, именно активные глифы были самым сложным из того, что я вписал в меч. Первоначально хотел ограничиться только остротой и укреплением, но не удержался, поддавшись чувству вдохновения. «Ладно...» Выдохнул я воздух и силы и опустил перед собой клинок в типичном ударе сверху вниз. «Ха!» По рукам ударило так, словно бы я сейчас шваркнул по камню. Ладони тут же заныли от боли, но рукоять меча я, пускай и с некоторым трудом, но удержал. Сверкнула вспышка, а уже в следующую секунду основательное дерево, стоящее в нескольких метрах впереди, начало крениться, медленно заламываясь в сторону. Яркая вспышка света, что появилась за мгновение до этого, нисколько не помешала мне разглядеть результаты удара. Удар артефакта подчастую спилил дерево, оставив идеально ровный срез на месте удара. Краем глаза я заметил, что руны на лезвии моего меча сильно потускнели, но продолжали гореть. Так, судя по тому, что я сейчас чувствую, плетение еще способно выдать два таких удара, а затем клинок превратится в самый обычный меч. Артефакту придется накапливать энергию, чтобы вновь воспользоваться своей силой. Один... 12.42 Я сосредоточился на собственных ощущениях, которые чувствовал от рун на лезвии. 12 часов на то, чтобы восстановить один заряд. Всего три удара. А если вливать магическую силу? Тут же поинтересовался Вайн. То разрушу плетение. Ты же помнишь, что я слабый артефактор. А перезарядка с помощью силы ⁇ это уровень повыше моего. На порядок. Но, думаю, со временем смогу разобраться, как это сделать. «Жаль, было бы удобно», — посетовал кот. «Но все равно хорошо получилось. Что насчет убойности?» «Ну, трудно судить. Я использовал еще один удар, чтобы разрезать большой каменный валун, который валялся неподалеку. По задумке он должен брать магически усиленную сталь». А вот мифрил, метеоритную сталь или адамантий уже не возьмет. Жаль. Хорошо, что этих металлов в этом мире не водится. Задумчиво сказал товарищ, смотря как я возвращаю меч в ножны. А вот тут я совсем не уверен. В колодце чего только не находят, да и сами этажи, это же осколки миров, а там наверняка можно найти что-то похожее на эти металлы, или даже их самих. Второй артефакт, который я сегодня собирался проверить, выглядел как самая обычная монета, относительно распространенная для этого мира. Внутрь нее получилось вписать лишь одно сильное плетение. Подбросив монету в руке, я прислушался к своим ощущениям, пользуясь обостренными чувствами измененного. Ничего. Лишь моя магическая сила слегка отзывалась, говоря, что на монете есть руническое плетение». «Я, конечно, и дома проверял артефакт, но лучше еще раз все проверить». Вновь сделал небольшое магическое усилие, чтобы активировать руны, и тут же бросил монету на несколько метров от себя. Артефакт, пролетев все расстояние, так и не коснулся травы, зависнув на уровне среднего человеческого роста. Мик и из монеты ударили тонкие красные лучи света, разрезая все, до чего ему удавалось дотянуться» еще и хаотично двигаясь и превращаясь в настоящую мясорубку. Небольшой клочок леса рядом с поляной в один миг перестал существовать. Деревья, кусты, трава и частично земля превратились в мелко нашенкованное нечто. Активация по желанию, по времени и как реакция на движение. Я бросил в другую монетку небольшой камешек, заставляя запуститься мясорубку. В теории лучи способны пробить даже магический щит слабенького мастера магии, но тут без гарантий. Как ты понимаешь, проверить нам не на ком. И сколько ты сделал таких монет? Вайн видел, как я их мастерил, но считать, понятное дело, не собирался. Дюжина есть. До спуска в колодец, надеюсь, успею создать еще столько же. Думаю, шкуры тварей на четвертом ярусе мои артефакты должны пробить без труда. Ну или хотя бы остановить. Будем надеяться, согласился со мной кот. К сожалению, от экспериментов нас отвлек звонок смартфона, раздавшийся настолько неожиданно, что воин чуть не подпрыгнул. Взглянув на экран телефона, я разглядел неизвестный номер. Интересно, кто это меня там потерял? Слушаю, сухо спросил я, принимая вызов. Антон Марет? Немного знакомый девичий голос раздался с той стороны. «Здравствуй, это Анастасия Асен, мы несколько раз пересекались с тобой на приемах». «Да, я помню, Анастасия». Отозвался я, смутно припоминая, что в последний раз мы с этой девушкой общались неформально. «Нам нужно встретиться». Тут же перешла она к делу. «Я бы хотела обсудить с тобой кое-что, это возможно?» «Конечно». «Что от меня понадобилось одной из влиятельных наследниц императорского дома?» Тогда как насчет встретиться через два часа в кафе Антылу, рядом с резиденцией генерал-губернатора? Конечно, я быстро кинул взгляд на часы, прикидывая, успею ли заскочить домой. Буду там через два часа. Спасибо. На той стороне послышался вздох облегчения. Интересно. Тогда до встречи, через два часа. Я положил трубку, хмуро смотря на смартфон в руке и пытаясь понять, что это только что было. Понятно, что ничего не понятно. А еще появилось немного нехорошее предчувствие, как перед началом бури, в которую тебя обязательно закинет, как не барахтайся. И очень надеюсь, что я ошибаюсь».